но совсем не намного отстают от них господа наробразовцы молодёжные вожди заместители деканов и вообще кадрвики всех мастей несколько рабочих с тридцатки пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неидяк на смерть, видимо, перепуганных размахом происходящего и уж совсем ни к селу ни к городу военный комендант, что характерно рывевка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рёв действительно глаз народа. Видимо, ГА своей статьёй попал в самое больное место. Я даже не понимаю, в какое именно. А в Нори почти ни слова. Будд про Нею забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что ГА, может быть, нарочно выступил со своей статьёй, чтобы перевести огонь на себя, чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него. В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намёки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов? человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных личных делах. Не следует ли предположить, что трогательная забота о тонеяствующей флоре вызвана соображениями совершенно личными, весьма далёкими от философии, социологии, педагогики? И снова, не следует ли Гёносову разобраться сперва с первособственными частными делами, а потом уже заниматься общественными. Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: "Ты что, не знаешь, что ли?" Я не знал. "Вырастишь, уж знаешь", пробурчал Михий, и я вдруг понял, что узнать Не хочу. Это какая-то гадость. Ну и к чёрту. Ура, наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии цитирую дословно из Известий. Ташлинск, 19 июля. На 2 месяца раньше срока запущенна полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачёва и так далее. А мы-то дураки тут переживаем. Имеет место определённая эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело, сами, видимо, оглохли, и они принялись развлекаться. Громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принесли пояснить. Внимание, внимание. Через 5 минут здание лицея будет взорвано на воздух. Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в 30 секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов лично. На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным хырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько цепкок пустились в пляс. Аскольд наладил мегафон и предложил ГА выступить. чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся. Да, резко ответил. Нет, мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать. Рукопись О. З. двадцать три, двадцать пять. в двадцать третье. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них